Мальва. Не спишь. Я вздрогнула и глянула в комнату номера. Хмурое питерское утро только началось, но брата рань не смущало. Яр втиснулся в двери задом и вкатил в номер тележку с завтраком. Как спала? Так себе. Спустила я ноги с подоконника. Я слышала, что ты душ принимала. Метнулся за завтраком. А я слышала, что ты не спал вовсе, сложила я руки на груди. Где бегал? Гулял везде. Хотелось посмотреть этот город. Держи. Он протянул мне тарелку с горой всего, что только можно было вообразить. Последним вручил кофе. И как тебе? Я уселась на пол и принюхалась к чашке. Неплохо. Странный, Смущенно глянул он на меня. Холодный, мрачный и плохо пахнет. Хорошо, что тебе не с чем сравнить. Пожала я плечами. Это да. Уселся он рядом и принялся задумчиво жевать кусок булки. Хорошо, что я тут с тобой. Мне кажется, все тут таким ненадежным. Это другой мир, Ярик. Точно, другая планета. И мне тут не нравится. Может, в Европу куда-нибудь. Не нравится, я не держу, усмехнулась я, довольно жмурясь. Кофе нравился все больше, как и Питер. Надо будет тоже прогуляться. Я час смотрела в окно, но видела лишь мало. Иногда ловила себя на желание вдруг увидеть его в двери своего номера и почувствовать, как эта ледяная тяжесть в теле исчезает. Он бы забрал меня домой и признался, что я нужна ему больше всего, и я бы вернулась. Губы дрогнули в злой усмешке. Что смешного? Я перевела взгляд на Яра. Нет, мне не смешно, просто... Вспомнила о планах. Им я еще не осознала, что случилось. Кажется, что все это ещё понарошку. Яр посмотрел на меня в упор, сдвинув брови но потом отвел взгляд и тяжело вздохнул. «Оно так и есть. Только для тебя одной всё всерьёз. А для кого-то все было игрушкой». «Не надо, а то я расплачусь», — усмехнулась грустно. «Не надо было ему тебя трогать». «С каких пор Амал стал просто им?» «С тех самых, когда сотворил непоправимое», — Вздернул брат подбородок. «Я осуждаю и не приемлю. То есть хочу ему физиономию начистить. Поэтому мне тоже лучше быть подальше». И он впился зубами в остатки своей булки. А я смотрела на него и хотела провалиться сквозь землю. Ну, просто все, кажется, в курсе. А все из-за придурка Арана. Примчался он мою честь защищать. А Амал даже не позвонил. Не, написал. Никак не коснулся. Я ему что, не подошла и в этом смысле? Горло сжал спазм. Я шмыгнула носом и растерянно глянула на Яра. Почему-то только сейчас до меня дошло. Здесь, в городе, на фоне которого моя сказка теперь казалась картонными декорациями, настоящую сказку надо заслужить. Вот мама заслужила. Она столько пережила. Малек, не плачь. Я даже не поняла, как брат оказался рядом и утянул к себе на колени. Я же говорил, не стоит они того, пока что. Я прыснула сквозь слезы. Думаешь, у меня есть шанс дождаться, когда созреют? Найдем тебе какого-нибудь более стоящего, высшего. Я снова рассмеялась. «Мне нравится твой энтузиазм. Не пропадем, ты прав». Я поворошила его волосы и слезла на пол. Интересно, сколько Яр собирается тут со мной быть? Или уж разрешить ему решать и не считать его ребенком? У него действительно жизнь долгая, может себе позволить прожить их несколько, а потом вернуться к отцу. Странно, что никто не рассматривает его на место повелителя. Почему-то привыкли, что Амал — главный наследник Аршада а Ярик вроде бы еще ребенок, Но он им уже не был. А если сейчас поругается с Амалом, то у нас появится новое поле боя, и Амал останется в одиночестве. «А ты когда-нибудь думал стать повелителем?» — спросила я. Я удивленно моргнул. Я усмехнулся. «Нет». «Почему?» «Ну, как тебе сказать? Я не создан для этого. У меня нет ответственности Амала и понимания своего предназначения. Вот Амал точно знает, кем должен быть и, честно сказать, я бы не хотел быть на его месте. Он толкнул меня, играючи в плечо. «Мы — свободные пустынные кошки, Мальва. Ладно, хватит киснуть. А то закончится тем, что завалимся с едой на кровать перед телеком, а нам надо новую жизнь жить». Я поднялась с пола и направилась к чемодану. «Кстати, об этом. Я поразузнал». Он вытащил мобильный и всмотрелся в экран. «Здесь есть около десятка обучающих заведений. Можно попробовать поступить в следующем году». Ну и русский как раз выучить нужно будет. Я собрал адреса, дни открытых дверей, вступительные экзамены, отзывы. Ого, вернулась я к кровати с набором одежды. А сейчас, выходит, пойдем искать себе работу. Нам регистрация нужна. я, кстати сказать, уже нашел где сделать. Ночью? Нет, ты когда заговорила только про Питер. А высшего ты мне, надеюсь, не успел найти? Сощурилась я. Пока нет. Слава богам. Русские и регистрации нам нужны несрочно. Здесь есть несколько центров, в которые можно обратиться и получить работу. Все временно, конечно, но нам помогут освоиться. О, как, вздернул он брови. Угу, поэтому одевайся и пойдем устраивать нашу жизнь.